Как Вася, Боба и Арон спасли опричника. Пробуждение было более чем странным и неожиданным. В иллюминаторы уже вовсю заглядывало солнце, когда каюта опричника вдруг качнулась с боку на бок. Спящие мертвецким сытым сном Василий и Арон перекатились в своих койках, повторяя движение каюты. Под нищем яхты раздался долгий и противный скрежет, и каюта вместе с ее обитателями просто легла на бок. Василий оказался впечатанным в стенку, а Арон кубарем свалился на пол, прокатился по столу, сметая все на своем пути и влип в койку Василия. С полок полетели все незакрепленные предметы. Из камбуза послышались грохот и лязг сыплющихся кастрюль, сковородок и алюминиевых мисок. «Что? Кто? Где мы?» — пролепетал во сне Василий. «Нет», — сказал Арон, пытаясь понять, что происходит, и встал на ноги. «В этом мире нам пощады не будет». И первый пополз к выходу. Когда они с величайшим трудом отворили дверь и выкарабкались наверх в кокпит, выяснилось, что яхта лежит на песчаной отмели и воды вокруг нее хорошо, если по пояс, да и то с одного борта. Якорная цепь обнажилась во всю длину и положение казалось безнадежным, тем более, что невдалеке По берегу бегала вчерашняя коза и так тревожно блеяла, что просто сердце сжималось. «Что это?» – растерянно спросил Арон. «Что-что? На мель сели», – сказал Василий. «Но мы же никуда не двигались, на якоре стояли». «Отлив!» «Чего?» «Отлив – это когда мы стоим на месте, а вода из-под нас уходит», – объяснил Василий Арону. Я точно же такую ситуацию в одном кино по телевизору видел». Помолчали, огляделись, и Арон спросил, «А в том кино не показывали, как из такого говна выбираются?» «Вот слушай, что пишет про это Боба Бонд», — говорил Василий Арону. Он сидел на берегу рядом с козой, прихлебывая уже надоенное утреннее молоко и держал перед собой справочник яхтсмена. Арон в оранжевом спасательном жилете на голое тело стоял около надувного тузика и с кислым видом жевал инжир. «Если яхта села на мель, во-первых, не следует паниковать», читал Василий, и коза с интересом заглядывала через его плечо в справочник. «Я не паникую», — сказал Арон, «я просто хочу понять». Сколько еще судьба будет трясти нас за шкирку? Ладно, заткнись, слушай дальше. Если яхта села на мель при высокой воде квадратурного прилива, это еще что такое? Ты меня спрашиваешь? Посмотрел на него Василий и снова уткнулся в книгу. То можно прождать пару недель, прежде чем появится возможность снять ее с мели. Не годится, сказал Арон, за это время ты тут женишься на этой козе, попросишь у греков убежище под инжирным деревом, и мне придется добираться до хайфы одному. Есть еще варианты. Вариантов куча. Это гениальная книга. Спустя час Арон сидел в тузике далеко в море и с усилием дергал за две толстые веревки, идущие прямо из воды к яхте. Василий стоял на покосившейся палубе и кричал. «Ну как, держит? Ах, хрен его знает! Меня держит! А вот как они тринадцать тонн выдержат, этого я тебе сказать не могу!» — крикнул в ответ Арон. Василий тоже подергал эти концы, заправленные на две лебедки. Рывки передались по всей длине до Арона, сидящего в тузике, И Тузик опасно заколыхался на воде. «Эй ты, шлемазал, кончай свои эксперименты. Если я упаду в воду, кто меня вытаскивать будет? Твоя коза, что ли?» встревожился Арон. «Я же как колун на дно пойду». «Ты оба якоря завел?» Спросил его Василий. «Оба? Тогда греби сюда. Мне одному с лебедками не справиться. И посмотри грибной винт». Не вылез он из воды. «Я уже смотрел», — крикнул Арон, осторожно подгребая к яхте. «Нормально. В воде». «Очень хорошо», — сказал Василий. «Еще и двигателем поможем, и не забудь привязать тузик». Арон с интересом оглянулся на Василия. «Я про тебя все понял, Васька. Тебя нужно постоянно и много кормить. Тогда тебе цены нет». Теперь... Тузик был привязан сбоку яхты. Тарахтел двигатель. За кормой от винта вспенивалась и бурлила желто-серая вода, подымая с близкого дна ил и песок. От якорей, заведенных ароном на большую глубину, на яхтенные лебедки тянулись две толстые веревки. Василий стоял у одной лебедки, арон у другой. «Все операции важно производить оперативно, так как высота воды может уменьшиться», читал Василий, справочник Бонда. Василий бросил книжку, попытался провернуть свою лебедку. «Прибавь обороты!» крикнул ему багровый от натуги Арон. Василий спрыгнул в кокпит, увеличил обороты двигателя до максимума. Двигатель взревел, и яхта легонько качнулась. «На лебедку! Быстро!» — закричал Арон. Василий бросился к своей лебедке и, скользя босыми ногами по палубе, всем телом налег на рукоять. И о счастье! Лебедки повернулись на четверть оборота, как струны натянулись якорные канаты — Еще разик, еще раз, распевно хрипел Арон, и в его натужном хрипе явно прослеживалась исконно русская мелодия бурлацкой дубинушки. Снова лебедки повернулись на четверть оборота. Под килем раздался легкий скрежет, но уже не противный, пугающий, не оставляющий надежд, а легкий. «Нежный, спасительный!» «Взяли!» — кричал уже Василий и наваливался, наваливался всем тщедущным тельцем на рукоятку своей лебедки. Бешено молотил воду винт норвежского двигателя, украденного с одного из ленинградских заводов. С паническим блением металась по берегу покинутая коза, щелкали стопорные сухарики лебедок, Уже вовсю скрипел песок Под днищем опричника Кричали, хрипели Вопили Арон и Василий «Васька, бросай свою лебедку Поднимай грот Ветер с берега Сейчас мы ей поможем, родимой. Давай быстрее мать твою» Василий вскочил на ноги Рванулся к мачте «Медленно, тяжело» Нехотя пополз вверх большой парус. Явственно заскрежетал киль по песчаному дну. «Трави, гика Шкот! прокричал Арон, поворачивая лебедку уже почти на три четверти оборота. Василий моментально освободил гикашкот, вытравил его почти на всю длину и, наполненный ветром с берега огромный парус, встал перпендикулярно всей яхте. Целясь гиком в открытое море. Арон и Василий снова навалились на лебедки, Запели, заскрипели, закричали жуткими голосами «Эй, ухнем! Эй, ухнем! Еще разик! Еще раз!» Опричник вольготно покачивался на свободной глубокой воде, у того места, куда Арон заводил якоря. Берег с инжирным деревом и козой теперь был сильно удален от яхты, и жалобные призывы брошенной козы, к счастью, были слышны гораздо слабее, чем раньше. Мокрые, обессиленные Арон и Василий в пропотевших спасательных жилетах неподвижно лежали на палубе, Рядом валялся справочник Ехцмена Бобы Бонда. «Чего-то нам последнее время не везет», — слабым голосом тихо проговорил Арон. «Не гневи, Господа», — сказал ему Василий. «Более везучих людей, чем мы, может быть, и на свете сейчас нет». «Знаешь, что по этому поводу Боба пишет?» «Я еще раньше прочитал «Не хотел тебя запугивать». Василий усмехнулся, взял справочник, раскрыл его и сказал «Слушай, Шлемазл, когда команда работает на лебедках, слышишь, команда, а не два жида в три ряда, как мы с тобой, то все остальные члены экипажа должны, ну и так далее. То есть предполагается минимум семь-восемь человек, а мы с тобой, Арончик» умудрились все это вдвоем сделать, и ты еще будешь говорить, что нам не везет. К концу дня шли под парусами в открытом Эгейском море. Арон стоял за штурвалом, неспокойно переминался с ноги на ногу, наконец не выдержал, постучал по крыше рубки. Ну сколько можно? Из гальюна раздался сдавленный голос Василия. «Ну, сейчас, сейчас. Пятый раз там по часу просиживаешь! Четвертый! Ну, четвертый! А мне что, за корму задницу свесить?» Из гальюна донесся томительный стон. Звук воды, щелчок задвижки, и в кокпит, застегивая штаны, вылез Василий. Перехватил у Арона штурвал и сказал «Иди уже, иди!» Только не больше десяти минут, а то я за себя не ручаюсь. Рассупониваясь на ходу, Арон юркнул в гальюн, захлопнул за собой дверь и уже оттуда крикнул, говорили тебе, не наваливай на молоко с инжиром.